Коварство Небесного Императора «Небесный Император запретил тебе покидать Южный Цветочный Павильон», сказала императрица. Хуфайцинь, отлежавшись немного, сказал, что хочет пройтись и навестить Вторую Принцессу. Они ведь так долго не виделись. Вообще-то именно это он и собирался сделать. Но лисья жилка внутри него так и подталкивала сбежать с небес обратно, на Лисью Гору. Ему хотелось узнать, что стало с Хувеем. Смутно он помнил, что тот попытался остановить его вознесение, но у него не хватило сил, и он просто шлепнулся обратно на землю с клочком шерсти, который вырвал из хвоста возносящегося лиса. «Отец ведь не думает, что я сбегу?» спросил Хуфейцинь. «Ну что ты?» «Но не навлекай на себя его гнев, пока он не принял окончательное решение». «Как по мне, так он его уже принял», – пробормотал Хуфэйцинь. «Он назвал меня Тайдзы, значит, не собирается прогонять из Небесного дворца». «А цинь, ты ведь станешь Тайдзы?» – осторожно спросила императрица. Ей не понравилось, как сын это сказал. Хуфэйцинь нахмурился, но не ответил. Вместо этого он спросил. «Ну, хоть по двору Южного цветочного павильона, мне можно гулять?» Я задыхаюсь в четырех стенах. По этому поводу Небесный Император ничего не говорил. Двор ведь тоже мог считаться частью Южного Цветочного Павильона. Императрица сказала. «Думаю, да. Но, Ацинь, никто не должен...» «Ты о моих хвостах», — уточнил Хуфэйцинь. Цинь. «Не волнуйся, они появляются только по моему желанию. Никто не узнает, что я лисий демон». Императрица прослезилась. "А не говори так. Небесный император непременно отыщет способ вытравить из тебя скверну". "Скверну?" с усмешкой повторил Ху Фэй Цин. "Знакомое словечко". Богиня небесных зеркал с тревогой посмотрела на сына. Он никогда так не усмехался. Она подумала, что он вернулся, не вполне собой, но изменения были столь неуловимы, и она не смогла сразу понять, что именно в нем переменилось. Глаза. Это были глаза. Вместо обычных зрачков в них были узкие вертикальные полосы. Зрачки лисьего демона. Хуфэйцин все-таки вышел во двор, медленно прошелся между персиковыми деревьями. Ступать было тяжело, что-то словно давило на плечи. Он сообразил, что дело в его физической оболочке. Структура тела небожителя отличалась от человечьего. Принцип построения был тот же, но материалы разнились. Небожители были манифестацией собственных духовных сил. Каждая клетка их тела была сформирована и материализована из ци, а не из плоти и крови. Ему казалось немного странным, что лисье пламя ведет себя спокойно. Лисье пламя. Аналог золотого ядра у лис. Золотое ядро – Результат долгого и упорного совершенствования тела и духа формируется из определенного количества светлой энергии. Но что-то было не так с тринадцатым языком пламени, окруженным алой демонической ци. Оно разрослось, трепетало, словно в него подлили масло. Хуфа и даже физически ощущал исходящий от него гол. Вероятно, чистопородным демонам воздух небес не нравился поэтому тринадцатый язык принялся буянить. Успокоить его не удавалось, и Хуфейцинь просто перестал обращать на него внимание. Он уже почти дошел до края сада, как увидел идущих по дорожке и весело что-то обсуждавших старших братьев. Встречаться с ними ему не хотелось. Он отступил и встал за персиковым деревом. Так его не было видно, и они могли пройти мимо, даже не подозревая, что он здесь и слышит их. Небесное оружие потрясающая штука, сказал третий принц. Одного удара хватило, чтобы разорить это гнездо скверны. Как они бегали и вопили эти жалкие демоны, фыркнул четвертый принц. Точно никого не упустили. Они шустрые. Небесные молнии не промахиваются. Они ведь уже давно там засели. Почему отец распорядился уничтожить их гнездо только сейчас? А ты не знаешь? Из-за тайцзы, конечно. Я подслушал. Он, оказывается, жил с демонами в мире смертных. Об этом никто не должен узнать, поэтому гнездо было велено стереть с лица земли. Что бы о себе возомнили эти демоны, если бы узнали, что с ними жил тайцзы? Они расхохотались и пошли дальше, весело обсуждая устроенную ими резню. Хуфа почувствовал, что внутренности заполняет ледяной холод. Глаза его остекленели, губы приоткрылись, но с них не сорвалось ни звука. Они говорили о Лисии горе. Небесный император решил подстраховаться и велел стереть Лисии логово с лица земли, чтобы у первого принца не осталось ходов отступления. Если бы он решил покинуть небеса, ему бы попросту некуда было возвращаться. Ледяной холод внутри превратился в бушующее пламя. Глаза Хуфа и Циня засветились белым светом. «А Цинь?» Он резко развернулся. Это была его мать. «Ты знала!» Прорычал он, сообразив, что она тоже слушала разговор третьего и четвертого Циньванов. «А цинь, я ничего не могла!» «Ты знала!» «А Цинь, ты должна была сказать мне!» Он разъяренный, превратился в белую молнию и, пробив небесный барьер, камнем упал вниз, в мир смертных, разрывая в клочья облака. Стражники, охранявшие барьер, забегали вокруг образовавшейся дыры, в которую воронкой затягивала небесный воздух. Богиня небесных зеркал велела, «Никому об этом не говорите». Она накрыла дыру одним из зеркал, пряча ее. Она знала, что первый принц скоро вернется. Вот только не была уверена, кем или чем он вернется.